Обнаруживала страшный ад. Колокотало, лилось. Вечером потухала пламенная пасть. В окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная причистинская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу. Кастрюли сияли таинственные и тускло. На столе лежала пожарная фуражка.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 Щель света лежала на портрете Черноусова, и пасхальный розан свисал с него. Как демон пристал, бормотала в полумраке Дарья Петровна, Отстань, Зина сейчас придет. Что ты чисто тебя тоже омолодили? Нам ни к чему, плохо владея собою, и хрипло отвечал Черноусый. — Да чего вы огненная?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 но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире, а потом далеко звенела входная дверь. Зинка в кинематограф пошла, думал пес. А как придет, ужин стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, телячьи отбивные.